Глава 19 Идея стряхнуть пыль с ресторана и перевести его на качественно новый уровень неожиданно полностью завладела мной. Завладела настолько, что все выходные я занималась поиском нового шеф-повара, штудирая сайты по подбору персонала. И вместо плановой тренировки изучила более дюжины меню от культовых заведений. Обожаю это состояние вовлеченности в работу, когда забываешь про еду и про сон. Подогревает мое сподораженное состояние еще и то, что в воскресенье мне на телефон приходит вот это. «Как прошли выходные?» Я целую минуту пялись в экран, пытаясь свыкнуться с увиденным. Камиль прислал мне сообщение. Первым. «Хорошо прошли. В раздумьях. Ты решил что-нибудь по поводу ресторана?» Напечатав это, я заставляю себя отложить телефон и иду на кухню. Мне не нравится это ощущение волнительного покалывания на коже и учащенный пульс. И то, что я, сидя за столом с чашкой любимого Галисе, отчетливо представляю, как экран моего смартфона вспыхивает новым входящим сообщением. Допив кофе, я не спеша мою чашку и даже вытираю ее полотенцем перед тем, как вернуть в ящик. Эти манипуляции не имеют никакого отношения к желанию поддержать порядок. Я делаю это для того, чтобы понизить градус ожидания его ответа. «Хватка у тебя, как у бульдога. Завтра увидимся и поговорим». Отчего-то я представляю, что, набирая это сообщение, Камиль усмехается и сама невольно улыбаюсь. Про бульдожью хватку – чистейшая правда. Когда я в чем-то по-настоящему заинтересована, то не вижу препятствий. Именно поэтому мне было так больно после нашего расставания» из-за необходимости признать, что если для Камиля эти препятствия существуют, то его интерес ко мне не так уж и глубок. Решив ничего ему не отвечать, я снова откладываю мобильный и вновь слышу звук входящего сообщения. Сердце, пусть и совсем не сильно, но ёкает, а в голове вспыхивает абсолютно иррациональная мысль. Он хочет меня куда-нибудь пригласить. «Хокстись!» – мысленно ворчит трезвая часть меня. Он ведь уже попрощался до понедельника. Просто вспомнил по работе что-то. Но отправитель следующего сообщения не Камиль. Уже не первый раз замечаю, что Юсуповы, как беда, по одному не ходят. Привет, Дин. Как твои дела? Завтра вечером тусим в клубе 101. Отмечаю удачную сделку. Приходи. Несмотря на легкое разочарование от того, что сообщение прислано не Камилем, я улыбаюсь. Похоже, для Эльдара темная полоса осталась в прошлом. Обзавелся девушкой, и в бизнесе дела пошли в гору. «Удачная сделка? Поздравляю! Приду, если не выдохнусь, к концу рабочего дня». «Кам тебя припахал, да? Ты только из автосалона сбежала, а он тебя в холмах нашел». Вздохнув, я печатаю скромное «вроде того». И посчитав, что на этом лимит моего виртуального общения исчерпан, переключая внимание на телевизор. Честно, нынешняя жизнь нравится мне куда больше, чем семь тренировок в неделю и просмотр фильмов в одиночку, даже несмотря на то, что в какой-то момент я почти убедила себя в обратном. К обеду понедельника меня настигает дикое нетерпение от новой гениальной идеи, которой мне просто необходимо поделиться. Перед сном меня вдруг осенило. Наличие Собственной парковки. Это ведь неоспоримое преимущество для посетителей, привыкших ездить за рулем, которым, к слову, может похвастаться далеко не каждое заведение. Нам нужно разрешить въезд не только постояльцам отеля, но гостям ресторана, а машины сотрудников просто убрать к чертовой матери, чтобы не занимали место. Пусть, наконец, освоят метро. Я несколько раз проверяю телефон, чтобы убедиться в отсутствии звонков и сообщений от Камиля. Ну и куда он запропастился? Сам ведь сказал, увидимся завтра. Или он снова рассчитывает занять мое нерабочее время? Как бы не так. Сегодня у меня по плану тренировка и поход в клуб с друзьями Ильдара. Просидев как на иголках аж до четырех вечера, я решаю спуститься в ресторан Залаты. Ох, когда Толик и остальной персонал узнают, какой переворот я затеяла в их обжитом гнезде, обедать здесь станет рискованно. Люди не любят нововведений, но без них не бывает прогресса. «Тебе как обычно?» — улыбается Лёша, наш бариста. «Латте покрепче без сахара». «Как хорошо ты меня знаешь!» Я выкладываю на стойку купюру и поджижание кофемашины оглядываюсь. Посетители сегодня кот наплакал, а официанты от скуки гоняют мух. Нужно срочно с этим что-то делать. Мой взгляд перемещается в дальний угол, к столу, обычно закрепленному за булатом, и замирает как приклеенный, потому что там сидит Камиль, и он не один. Девушку с ним я уже видела однажды. Красивые лица легко запоминаются. Это та самая модель, так мило обнимавшая его на офисном крыльце, которой я отказалась ревновать. И, очевидно, зря, потому что ровно в эту секунду она тянется к его щеке и нежно гладит. А он, гад, даже и не думает возмутиться и треснуть ее по руке.